Глава 14 Дремотиха зарастала. Шестьдесят три гектара. Самое лучшее поле в колхозе. В сырых местинах расплодились хвощ да конский щавель, а по вершинам расползлись одуванчики и лебеда. Мост через острик то ли был взорван, то ли сгорел. Одни сваи зеленели над каменистой мелью, заросшей длинными бородами тины. Через речку... Он перебрался бродом по переезде. Переезд сильно затянуло песком и галечником, Берега подмыло паводками. Их давно никто не прикатывал ни тележным ободом, ни автомобильным колесом. Вышел на горку, оглянулся, прикрыл глаза и представил, как красиво здесь было всего несколько лет назад, когда никто и слыхом не слыхивал ни о какой войне, ни о том, что сюда придут чужие солдаты что здесь будут ходить туда-сюда танки, а по ним бить артиллерия. Дворы уходили вдоль острика, в березовую рощу, а потом в поле. Ребятишки бегали по подгоричью, плескались в речке. От каждого двора вниз стежка, белая, как девичья лента, и над самой водой пральня. В ясную погоду по лугу снизу вверх расстелены полосатые, разноцветные, вымытые и выколоченные пральниками, половики. «Одуреешь от этих мыслей!» вздохнул Кондратий Герасимович и пошел дальше. Но тут же вспомнил, что Марья в поле ходить не советовала, мины, сюда даже скот не гоняли. В районе все поля были уже разминированы, но здесь колхоза не было, поля оставались бесхозные, саперам хватало работы на лугах и в лесу. А сюда их никто не занаряживал, не было заявки. По краю поля, захватывая угол наискось и исчезая в выловом овражке, проходила траншея со стрелковыми ячейками. Приглядевшись, Нелюбин увидел и ход сообщения в глубину поля и отсечные позиции и неглубокие воронки артиллерийских снарядов среднего калибра. Траншея была по всей видимости немецкая, бруствером обращенная на юго-восток. И тут же сообразил, а ведь мины, если они здесь есть, должны стоять в пойме, по всему лугу, от самой воды до линии траншеи. И переезд должен быть заминирован. Он с опаской посмотрел по сторонам. Трава густая, высокая, не некошенная. В такой разве что разглядишь, того и гляди, наступишь на лягушку, и последнюю ногу потеряешь. Назад шел, осторожно, по своему следу. Первую мину он увидел возле старой, оплывшей и заросшей сизой осокой кольи. Она торчала вверх ржавыми усиками, сильно наклонившись в колью. Мину наполовину замыло песком и грязью. Пригляделся на боевом взводе. Нелюбин сразу вспомнил Иванка. Вот кто был мастер снимать немецкие мины, находить и обезвреживать всякие сюрпризы немецких саперов. Выше по колье. Он заметил вторую. Она стояла поглубже. Видимо, сапер вырезал под нее лунку в грунте и корпус спрятал под дерн. Дожди размыли дерн, и часть зеленого стакана корпуса выступила на лужу. — Шпринг-минен! Лягушка! Для пехоты самоопасна тварь! — подумал он вслух. На фронте он их повидал много. Случалось, рота шла по сплошному минному полю. Где там и тут, в строгом шахматном порядке, стояли противопехотные лягушки, в ожидании неосторожного движения кого-нибудь из солдат. Но рота проходила вперед, и Нелюбину было уже не до них. Он знал, что следом шли саперы, и они осторожно вывинтят взрывателей, извлекут немые корпуса из грунта и сложат мины в ящики. Такой порядок! Но пройти мимо мин здесь, в родном селе, он не мог. Эти стояли на самой хлебородной земле его родины. От этих не уйдешь. Хватит дремотики вас терпеть. Тоже мне хозяева, ёктыть!» Он опустился на колени и подкрался к той, которая была поближе. Конечно, в руке были саперы и поопытнее его. Но где они теперь, его надежные саперы? Отдыхают после боев где-нибудь в Польше, поглядывают на красивых полях и думают, как бы какую юбку задрать. Завидуют, небось, ему, своему бывшему командиру роты. Мол, Кондратий Герасимович давно дома, на печке пироги ест, под бочком у хозяйки. А тут, вон какой бочок, мины допни, а уголь и горелые кирпичи вместо дома. Он нажал взрыватель и повернул его против часовой стрелки. Слава богу, резьбу еще не прихватило ржавчиной. И тут же подумал, что ж я дурак делаю, ведь поле все равно одному не очистить. Тут надо отделение саперов с миноискателями и щупами. А почему не очищу? Надо очищать. Кому кроме меня? Подумал он уже спокойнее. Нужна его дремотиха и его нелюбичи. Кому? Что-то пока не видно никого других охотников. Через два дня он снова поехал в райцентр. Возле станции опять увидел мальчика, того самого, которого угостил сахаром. Тот его тоже узнал, сощурил облупленный от загоронос и сказал, «Меня Трохой зовут! Трофимом, что ли?» «Наверное! А чей же ты, Троха трофим будешь?» Мальчик пожал плечами, и улыбка безразличия мигом слетела с его замурзанного лица. «А где ж ты живешь?» «Да!» — махнул рукой мальчик. «Живу!» Где придется, там живу. Сейчас в сторожке при станции. Значит, ты, не чай. Сын полка. Так что ли? Хотел я на фронт сбежать. Вздохнул троха Трофим. Но не вышло. В Смоленский облава. Вернули. Чуть в детдом не попал. Туда теперь лучше не соваться. Милиция кругом. И нашего брата мигом отлавливают. И в казенку. В казенку? Да, в детский дом. В казенный. Понятно. А хочешь трох, Трофим, со мной жить? У тебя! Мальчик недоверчиво смерил его взглядом а У тебя дом есть! Вопрос мальчика смутил Кондратия Герасимовича. И правда, ну, куда он его зовет? Ни кола, ни двора. Скоро продукты закончатся. Чем кормить мальца? Во что одеть? Как ни крути, одежды и котловы. Это главное. Дом потом, во вторую очередь. Но и дома нет. Ничего у него нет. Будет у нас дом, будет. Пойдем со мной, Трофим. И Нелюбин подал мальчику руку. Зови меня, дядь Кондрат, я из Нелюбичей. Вдвоем не пропадем. Вдвоем-то да, легче. И пожрать раздобыть, и по садам лазить, и от милиции бегать. Не будем мы теперь с тобой ни от кого бегать. Заживем порядком, как все. Документы выправим, что нам стоит милиция? Милиция нас охранять будет. Приадрик встретил Нелюбина внимательным взглядом. Ну что, Герасимич, не понравилась Родина? Матерю не выбирают. Коротко ответил он. Я смотрел стол. Дай Дай-ка мне тот список почитать, погибших. Он снова перечитал бумагу несколько раз. В списке Вари не было. Гляжу я, тут не все наши. Не хватает нескольких человек. Разбежались, попрятались. Кто в картофельные ямы, кто в бултыри? а потом в лес ушли. Некоторые потом в соседних деревнях жили. А кто ушел, неизвестно куда. Варвара, Кондратьевна Нелюбина. Не нашли ее нигде. Среди сгоревших и расстрелянных ее не было, это точно. Это я тебе как бывший участковый говорю. Их осенью, когда немцы ушли, поднимали и на кладбище переносили. Меня как раз из госпиталя выписали. Я протокол составлял, акт подписывал. Многих опознали. Можно так сказать, что опознали почти всех. они семьями так и лежали. Когда поняли, что сгорят, то семьями и сбились. А твои, Кондратье Герасимович, все трое рядом лежали. Девочки с ними не было. Я тебе точно говорю. Постой. Ты говоришь трой моих. Ну да, трое. Редрик взял из его рук список. Вот все они тут и значатся. Анастасия Никитична. Герасим Кондратьевич. Яна Спиридоновна. Твои, мои. В тот же день Кондратий Герасимович отправился искать уцелевших. Путь предстоял не близкий. Марья опять пожалела, дала коня. Трофима он взял с собой, но вначале мальчонку постриг и хорошенько с мылом помыл в острике. Шивые лохмотья Марья бросила в костер, когда гуличи облетела весть. Что Нелюбинский председатель забрал с вокзала, без призорного троху, понесли в дом Марии Сидоровны, у кого что было штаненки, зипунок, перешитую гимнастерку. Вот только с обувью вышла промашка. Где ее нынче возьмешь обувку? Все до нашего лесами. Пришлось Трофиму обувать свои на три размера больше солдатские сапоги. Кондратий Герасимович почистил их своей фронтовой щеткой помазал гуталином. Правда, руки пришлось все же приложить. Немного ушил голенище, чтобы сапоги на ноге не болтались. Ничего, еще походят по дорогам, послужат до лучших времен. Вот только, когда они наступят, эти лучшие. До вечера они объехали шесть деревень, почти всю округу. Заночевали в Красникове у троюродной сестры Кондратия Герасимовича. А Гриппина Михайловна Жила с дочерьми в землянке. Деревня была сожжена, только-только начала отстраиваться. Воротица Вася, начнем мы их отрубить!» С надеждой вздохнула сестра, глядя на усадьбу, разработанную под огород. Вокруг печи бурели картофельные ветки, зеленела капуста и морковная ботва. Недалеко белел шестью добротными венцами свежий сруб. На углах сидели двое, старик и подросток. Старик зарубал угол, а мальчик ему поддерживал наваги и перекатывал, когда и куда надо бревно. Старик то бронился на своего напарника, то похваливал его, посмеивался. — Клинушек, клинушек подбей! — подсказывал старый малому. — Вот, вот, клин плотнику, товарищ, без клиньев и кафтан не сошьешь. Так, Петрович, живей, Петрович! Эх, хорош у меня напарник! И старик улыбался без зуба ртом. Петровичу было лет двенадцать. Голенастый, как молодой скворец. Вихрастый, нестриженный. Отец, видать, на фронте. Если живой, то еще ладно. Дождется вихрастая голова папкиных рук. А если уже лежит за божницей казенная бумажка? Ваш муж такой-то там-то тогда-то. Кондратий Керасимович поздоровался с плотниками и сказал Трофиму. — Присматривайся, запоминай, скоро и мы с тобой к дому приступим. О, гляди, как ловко Петрович управляется. Старик проворно спрыгнул с угла, подошел, поздоровался, развязал свой кисет, отмахнувшись от нелюбинского угощения, сказал. — Вот, слухай, как скажу. Дочка твоя в Нивках жила, зиму там пробыла, потом ее в детский дом забрали, Смоленск. Откуда знаешь? Знаю. «Я, брат, то знаю, что тебе и сестра твоя не расскажет. Хрипа-то молчит?» «Молчит!» Старик так и метнул на Нелюби на свой быстрый взгляд, словно топор в сырое бревно всадил. «Ну вот, а ты ее и не пытай, ей молчать надо. Мы тут оккупацию переживали, натерпелись всякого. А Хрипа при немцах служила, при ихней кухне. Девок-то надо было чем-то кормить. Так что искать тебе дочку надо в области, там!» Блохи всестриной землянке, казалось, отъелись до невероятных размеров и накинулись на гостей с таким остервенением, что будто только их и ждали. Нет, «Не подумал Нелюбин, отвыкший уже от такого соседства. Пойдем-ка мы на свежий воздух, на чистый простор, уж больно ектать у сестры, запущено по хозяйству, и увел сонного трофима в повозку. Вот, так и живем! Развела утром руками. Агрипина Михайловна. Они посмотрели друг дружке в глаза. Сестра отвела взгляд и сказала. Ты, Кондрат, меня не осуждай. Мы тут под немцами, такого натерпелись. Я думала только о том, как девок сохранить. А о своем. От бабы, так говорят, не убудет. Вась вернется, буду ему ноги целовать. В дорогу она их хорошенько накормила молоком и свежей картошкой в мундирах. Картошки у них было в волю. Корову. Сестра держала в шалаше, построенном из горелых досок. Днем девки пошли ее на нижнем лугу, возле ручья, у моста, со свежим, еще не потемневшим настилом, из круглых бревен. Ты гляди, девок с коровой-то далеко не отпускай! Мины везде! Солдаты приезжали, собрали все, и мост вон построили. Печь топили прямо на улице, посреди огорода. Мужа Грипина Михайловной Василий. Недавно прислал письмо, жив-здоров, воюет на втором белорусском в авиаполку, заправляет самолеты перед вылетом на боевые задания. — Хорошая у него служба, — пояснил Кондратья Герасимович, — не опасная, в тылу, разве только чужие самолеты налетят, но это редко. — Придет, Агрепин Михайловна, твой Вася, придет, ты главный девок береги, они у тебя уже невесты. Так и не стал он ни о чем расспрашивать сестру. Не о том, как жили под немцами, не о варе. Захотела бы что сказать, сама бы заговорила. Знала, зачем он на кругу объезжает. Промолчала. Значит, так ей лучше жить. И ладно, больную душу тревожить. Зато отыскал он в Красникове. Федора Нелюбина. До войны он в колхозе кузнецом был. Воевал. Домой вернулся по ранению. Нелюбичей нет, семья на кладбище. Сперва на станции жил, хотел уехать, но потом встретил женщину из Красникова. Вдова, трое детей, и решил, раз своих не уберег, буду чужих растить да воспитывать. А знаешь что, Кондратий Герасимович, сказал ему Федор, дома у нас в Красникове нет, а Шура моя и сама не Красниковская. Поедем и мы в Нелюбичи. Строиться будем там. Вот вспашешь дремотиху, мы и приедем. Седь! Федор сказал, что в Нивках, тоже в землянке, живет еще один нелюбинский, бывший конюх и эвстрат нелюбин. Руку ему отмахнула, но я ему такой крючок выковал, что он теперь на обе руки мастер. Того же по нелюбичем тоскует. Ты ему только намекни, мигом примчиться. «В — В ях? поинтересовался Кондратий Герасимович. «В — В ях? И Федор постучал железным прутом по его протезу. — А ну покажи свой агрегат! Осмотрел и сказал, я тебе ногу лучше сделаю. Но вначале Кондратий Герасимович попросил Федора сделать щуп. Дремотиха, все в минах, и немецкие, и наши, как блох в старом зяпуне, надо вначале разминировать. Я там был, знаю, говорят, весной там кто-то подорвался, кто-то из чужих, не сразу их хватились, туда теперь даже коров не гоняют. Федор пощупал ногу Кондратия Герасимовича. — спросил. — Не надавливает? — Бывает, что до крови. — Сделаю, сделаю тебе новую ногу, Кондратий Герасимович. А насчет дремотихи? Лучше бы тебе минеров вызвать. Власть-то у тебя есть. Скажи в райисполкоме, так, мол, и так. Народ собираю обратно в родной колхоз, а поля в минах. — Вызову. — А у них, ёкты, ты сам знаешь. И на фронте не всегда времени на нас пехоту хватало. — что за малец с тобой? — Трохо, что ли, со станцией? Вроде как он. — Он и есть. Он один, я один. Аварию не знаю, найду ли. — Уже то хорошо, что в огне не погибло, как все наши. Уже одно это счастье, — рассудил Федор. И Кондратия Герасимовича слова Нелюбинского кузнеца немного успокоили. — А, это так. Так ты готовься. Если не в зиму, то весной двору. Двору, Федор, двору. И кузники я построим. И железо сокруги соберем. Желез тут много. А раз так, раз желез есть, то будут и плуги, бороны, и бабам ухваты до да сковородники, а? Федор засмеялся, и Кондратий Герасимович тоже засмеялся в ответ. Ну вот, тот живой остался. В Смоленск надо ехать. Запрос что, бумажка? Некогда ныне бумаги разбирать. Самому надо. От дремотиху разминирую и поеду. Целую неделю он вставал с рассветом и ложился уже по темну, когда храмовый бугор покрывало матовой дымкой вечерняя роса. Хорошо, что немцы народ пунктуальный. Первый же день, сняв с десяток мин, он понял принцип их расположения. Обычный шахматный порядок, точность до сантиметра. Но немцы с немцы, народ коварный. В нескольких местах усики противопехотных мин были соединены между собой тонкой медной проволочкой. Проволочка позеленела, совсем слилась с травой. И когда Кондратий Герасимович обнаружил первую такую ловушку, это едва не стоило ему жизни. Хорошо, что рука наткнулась на проводок, наткнулась и замерла. э, -э, -э вон оно что! — понял он, видя, что медный проводок тянется к следующей мине. Снял провода, вывентил взрыватели. Больше ловушек не было. Ловушками они на всякий случай опутали свой блиндаж, чтобы ночью к ним с той стороны не подползли. Кондратий Герасимович это вскоре понял. Он очистил поле вокруг блиндажа, воткнул колышки, чтобы ненароком не заступить за безопасную черту, окликнул Трофима. Тот на тачке свозил к церкви корпуса мин с выкрученными взрывателями, складывал там штабелек, Как приказал Кондратий Герасимович. Неси клопату! сказал он Трофиму, когда тот отвез очередную партию обезвреженных шпринг минен. Кондратий Герасимович занимался своим делом, а сам время от времени приглядывал за мальчиком. Первые дни боялся, сбежит, окунулся в беспризорную вольницу, пропитался ею, как бездомная собачонка, которой нет ничего милее под заборной жизни, где на тебя никто не накинет ошейника и не посадит на цепь. Трофима он ни о чем не расспрашивал. Мальчик сам рассказал ему про свою жизнь. Кто он и откуда появился на железнодорожной станции? Были у Трофима мамка с баткой, отец военный, мать-медсестра или врач военного госпиталя. В 41-м западнее Рославля эшелон с госпиталем разбомбили. Мать то ли погибла под бомбежкой, то ли пропала после. Вдоль железнодорожной насыпи тут же поползли немецкие танки, началась стрельба, паника. Мальчик ушел в лес, месяц кружил возле разбитого эшелона, искал мать, питался чем придется, ягодами, грибами, рыбой, что-то находил в узелках убитых, в брошенных чемоданах и ящиках, матери нигде не было. Пошел на восток, к Смоленску, кормился тем, что подавали. Потом работал на конюшне. Кони принадлежали какому-то полицейскому подразделению. Когда половина полицейцев разбежалась, а другая половина ушла в лес к партизанам, и отряд распался, стал бродяжить вдоль железной дороги, потому что здесь у проезжавших легче было выпросить кусок хлеба. «Ничего, трох-трофим, вот обустроимся, жизнь здесь наладим, хлеба воли будет, земля здесь хоть и скудная, рожать умеет». Тогда и родителей твоих найдем. Ты, главное, держись, дядь Кондрата. Текануть не вздумай. Все будет хорошо. Война скоро закончится. И тогда государство все силы на подъем народного хозяйства бросит. Заживем еще трех Трофим. Вы меня только в детский дом не сдавайте. Не хочу туда. Что? Плохо в детском доме. Трофим кивнул. Я отдам. Слов даю. Слов фронтовика. Понял? А ты, дядь Кондрат, — На фронте? Кем был? Солдатом или офицером? — Офицером. Правда, не шибко большим. Лейтенантом. Командиром стрелкового взвода. Но все же офицером. — Тогда дай слово офицера. — Слово офицера, сынок! И Кондратий Герасимович обнял и приподнял мальчика. Так бы обнял он сейчас кого-нибудь из своей родни. — Ладно, давай землю откидывать. И Кондратий Герасимович... Указал на заваленный землей лаз в блиндаж.